Глава сорок вторая. Враг. Спал я сейчас или немного больше. Если бы мои сны были реальностью, они заполнили бы жизнь длиной в целый век. Наконец холодный утренний воздух разбудил меня. Луна зашла. Я помнил, что она была на горизонте, когда я ложился. Но темно не было и я мог видеть на далекое расстояние сквозь утренний туман. «Может, день начинается?» — подумал я и посмотрел на восток. Так и есть. Небо на востоке светлое. Начинается утро. Я знал, что Сиген собирается выступить рано, и уже собрался вставать, как услышал голоса. Несколько восклицаний и топот копыт по поверхности прерии. Они встали и готовятся выступать. С этой мыслью я сам встал и торопливо пошел к лагерю. Но не прошел и десяти шагов, как понял, что голоса слышны за мной. Я остановился и прислушался. Да, несомненно, я уходил от них. Я неправильно определил направление на лагерь. Я вернулся на край баранки, чтобы сориентироваться. Каково же было мое изумление, когда я понял, что шел в верном направлении и что звуки слышны с противоположной стороны. Сначала я подумал, что отряд опередил меня и движется по маршруту. Но нет, Сиген бы так не поступил. О, он послал группу искать меня. Это они. Я крикнул «Эй!», чтобы они знали, где я. Ответа не было. Я крикнул снова громче. Звуки сразу прекратились. Я понял, что всадники прислушиваются. И снова крикнул изо всех сил. Мгновенная тишина, потом множество голосов и топот скачущих ко мне лошадей. Я удивился тому, что никто из них не ответил на мой сигнал. Но удивление сменилось ужасом когда я увидел, что приближающийся отряд находится на другой стороне баранки. Прежде чем я пришел в себя от удивления, всадники были против меня и остановились на противоположной стороне пропасти. До них оставалось около трехсот ярдов, но теперь я отчетливо видел их сквозь туман. Всего было около ста всадников, и их длинные копья их головы с плюмажами, их полуобнаженные тела с первого взгляда сказали мне, что это индейцы. Я больше не стал ни о чем думать и изо всех сил побежал к лагерю. Я видел, что всадники на противоположном краю неторопливым галопом следуют за мной. Добежав до лагеря, я увидел, что охотники садятся верхом. Сиген и еще несколько человек прошли на край и осматривались. Уходить они пока не собирались. Противник при свете дня уже определил размер нашего отряда. Хотя врагов разделяет всего 300 ярдов, нужно преодолеть 20 миль, прежде чем они встретятся в бою. Поэтому щегенные охотники пока считали себя в безопасности. Было торопливо решено оставаться на месте, пока мы не узнаем, кто наши противники. Индейцы остановились на противоположном краю. Они сидели в седлах и смотрели на нас. Казалось, наше появление их удивляет. Было еще слишком темно, чтобы они могли видеть наши лица. Однако быстро светлело. Наша одежда и оборудование были опознаны. Из-за пропасти донесся дикий воинственный клич. «Это племя Дакомы», — сказал кто-то. Они пошли не по той стороне расщелины. — Нет, — воскликнул другой, — для племени Дакома их слишком мало, не больше ста. — Может, об остальных позаботилось наводнение, — предположил первый говоривший. — Нет. Как они могут пропустить наш след? Он ясен, как следы фургонов. Это не они. — Кто тогда? — Это наваху. Их клич я узнаю и во сне. «Это племя главного вождя», — сказал подъехавший в этот момент Рюб. «Смотрите, вон и сам старый скунс на пятнистой лошади». «Думаешь, это они, Рюб?» — спросил Сиген. «Верно, как всемогущий господь, Кэп. Но где остальное племя? Это не все. Они должны быть близко. Тише! Я слышу, они подходят. Вон они, смотрите, парни!» «Смотрите!» Сквозь поднимающийся туман на противоположной стороне стала видна темная группа всадников. Всадники скакали с криками и восклицаниями, как будто гнали стадо. Так и было. Когда туман совсем рассеялся, мы увидели табун лошадей, стада крупного рогатого скота и овец на большое расстояние, покрывшие равнину. За стадами скакали верховые индейцы, направляя животных вперед копьями. «Боже, какая добыча!» — воскликнул один из охотников. «Да, они свою экспедицию совершали не зря. А мы возвращаемся такие же пустые, как вышли. Черт возьми!» Я седлал свою лошадь и в этот момент вышел вперед. Но смотрел я не на индейцев и не на награбленный скот. Другой объект привлек мое внимание. Кровь у меня застыла. В тылу приближающегося отряда я увидел небольшую группу, отличающуюся от остальных. Легкая одежда, развивающаяся на ветру, говорила о том, что это не индейцы. Это женщины. Пленницы. Их примерно двадцать человек, но меня охватили такие чувства, что я не думал об их количестве. Все они были верхом, всех охраняли индейцы. Один индейец ехал рядом с каждой женщиной. С бьющимся сердцем переводил я взгляд от одной женщины к другой. Но расстояние слишком велико, чтобы различать лица. Я повернулся к нашему руководителю. Он смотрел в бинокль. Я видел, как он вздрогнул. Щеки его побледнели, губы конвульсивно задергались, и бинокль выпал из его руки на землю. С диким видом Сиген отскочил, воскликнув: Мой Бог, мой Бог! О, Боже, ты нанес мне удар! Я поднял бинокль, чтобы посмотреть самому. Но необходимости в этом не было. Поднимая бинокль, Я что-то увидел на другом берегу. Это была собака. Мой Альп. Я направил бинокль и в следующем мгновении увидел лицо своей любимой. Она казалась так близко, что я едва сдержался, чтобы не позвать ее. Я видел ее бледные прекрасные черты. Щеки у нее были мокрые от слез и роскошные золотые волосы, Растрепанные свисали на плечи, доставая до холки ее лошади. Она куталась в сарапе, и молодой индеец, ехавший рядом с ней на красивые резвой лошади, был одет в мундир мексиканского гусара. Я не смотрел на других женщин, хотя единственный взгляд показал, что в цепи пленниц едет и ее мать. Табуны лошадей и стада скота. Скоро прошли мимо, и пленницы вместе с охранниками оказались против нас. Их повели дальше по прерии, а воины остановились на краю пропасти. Наступил яркий день, туман рассеялся, два враждебных отряда смотрели через пропасть друг на друга.